Со старая Евгения Сазонова. Читатели клуба «12 стульев» уже знакомы с мыслями и рассуждениями Евгения Сазонова о музыке. С не меньшим интересом встретят они еще один жанр, в котором плодотворно трудится писатель-людовед. Это мини-эссе о литературе, по зрелости содержания, отточенности формы и поразительной емкости. Двустишие эти по праву стоят вровень с лучшими страницами бурного потока. Шарм, интим, наив в сочетании с тонким пониманием литературного процесса. Вот в чем волнительность этих миниатюр. Мини-эссе Сазонова о литературе Ярко свидетельствует перед нами большой мастер-слова, подлинный эссенизатор. Мюнэ-эссэ о литературе. Совсем не фокус печь тома, бригадлен методом дюма. Знает весь микрорайон, За что повешен был Вильон. И мы писать романы Могим, как Сомерстет, Простите, Моэн. Всегда передо мной дилемма Читать Невцова и дилемма. Я в мастерстве... Вари держу, не уступаю за Люблю пить чай за файлоклоком, Я с билетристом Поль де Коком. Сядь в ванну, яблоко очисти, И превзойдешь Агату Кристи. Лишь я один... Во всей Европе Сравним С самим Де Вевей Хемингуэй Работал стоя И потому не знал Простоя. Бальзак, Писатель мой любимый, Где брал он Кофе растворимый. Быть лордом Лучше, чем бароном давно доказано байроном Не подражаем я, не так ли? Отвинить Андроников Ираклий. Афоризмы из записной книжки Евгения Сазонова. Жизнь — вредная штука, от нее умирает. Редактор — это специалист, который, плохо зная, что такое хорошо, хорошо знает, что такое плохо. Любовники приходят и уходят, а мужья остаются. Если хочешь подрубить сук, на котором сидишь, то сперва слезь с него. У Петра Первого с Екатериной Первой за двадцать два года родилось 11 детей. Молодцы! ФЕРОСО ФЕМСЫ «Меня слушают неумеренные похвалы, раздающиеся в мой адрес», — сказал мне как-то в доверительной беседе Евгений Сазонов. Несколько раз я читал и слушал применительно к своему творчеству определение «гениально». Как бы это ни тешено авторское самолюбие, я более трезво смотрю на вещи. Будущее покажет, что я был просто большим писателем с широким творческим диапазоном. речь зашла о последних работах сазонова и он признался что не без успеха пробует фрайссиину в новом для него жанре философ фмсах к своему стыду я не знал что это такое мне модлино усмехнулся писатель до меня этот жанр почти не разрабатывался философилса это восьмистишее с философским клоном Форма чрезвычайно емкая, позволяющая вложить в себя два, три и более смысла. Не дня без философемсы, а то и без двух. Это стало моим девизом. Вскоре я издам их отдельной книгой, которую вместе с читателями буду ждать с большим нетерпением. Несколько философемс.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 Беседую мирно с женой, А сам средь галактик летаю В коробке своей черепной. На даче Выпал птенчик из гнезда, Скачет по дорожке Калорийная еда для хозяйской кошки, Но и кошку выйдет срок загрызёт собака, как, однако, мир жесток, как жесток, однако. Воспоминания Когда я слышу звуки фагота или кларнета, Мне трепетное что-то напоминает это. Когда я слышу звуки кларнета ильфагота, Напоминает это мне трепетное что-то. сюжетный ПОВОРОТ У нас чудачество нередки, и мой приятель Кондаков — Хранит в альбоме этикетки, вин, водок, пив и коньяков. Вот тут-то вас и поджидает сюжета новый поворот. Он этикетки собирает, но в рот абсолютно ни капли спиртного не берет. Предчувствие Когда-нибудь, надеюсь, что не скоро, Возможно, в полночь, может, поутру, Я, с музой не закончив разговора, Вдруг вытяну на койке и помру. Да, я умру. Друг быть не может мнений, умру.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 Быстро мчится и в скорости скроется, Все кругом на доверии строится. Порядок Люблю порядок всех родов, Во всем люблю порядок. Порядок воинских рядов И огородных грядок, Порядок стихотворных строк Люблю в своей тетрадке. Я лишь в порядке вижу прок, Не вижу в беспорядке. Гены. Поверь, читатель, я вполне земной. Куда мне от наследственности деться? Как прадед, квас люблю я в летний зной. Как дед, зимой дуглупивком погреться. Как у отца при виде коньяка Моя ладонь другую нежно гладит. Во мне живут отец и дед и прадед. У генров путь-дорожка далека. Воображение Когда гляжу я на хлеба Под тем небом Мне представляются хлеба Печеным хлебом Пшеничным, сытным, заварным Орловским, мимским, обдерным Режким, оржаным и бородинским Данте Анигири Божественная комедия или сущий ад. Авторизованный перевод с латинского Евгения Сазонова. Песнь тридцать пятая. Я до песен страшно лютый и охотно услужу. Дайте мне скорей валюту. Примечание. Неточность перевода. У данта читается не валюту, а лютню. Я в страну теней схожу. Примечание. Харон перевозил души умерших через мечку Ахирон в легенде. Эй, входящее внимание, здесь оставьте купования. Ты играй, моя кефара, музыкой дари меня. Мы споем сейчас на пару с Франческой Доримини. Примечание. Франческа Доримини — любовница Малатеста, брата своего мужа. Муж их за это обоих убил. В средневековой Флоренции подобные случаи бытовали среди распущенной местной знати. У Евгения Сазонова был вариант перевода. Я бы рассказал еще про Малатеста, да, к сожалению, и так много текста. «Ой, подружка Беатриче, это не Димея!» Ходит, Данте, твой по в обществе вергилия Милка Цербер гонит лаем кардинала Николая. Коля, кони Николай, в круге третьем погуляй. Примечание. Ошибка. По-видимому, имеется в виду не кардинал Николай, а папа Иоанн. Так что следует читать не Коня, Коня, Николай, а Ваня, Ваня и Иоанн. Как у дроми у Харуна на носу сидит ворона. Прилетела та ворона из-под города Верона. При нечаянии. Харон перевозил души умерших через речку Ахерон по легенде. Мы плывем по Ахерону, Подо нами южный крест. А кормчего Харона Homo хомини nupus est, примечание. Ахерон, смотри, четвертое примечание, легенда. Homo homini nupus est, Человек человеку волк, латинское. Фраза, взятая на вооружение, взорвавшимися мракобесами от реакции. На самом деле все наоборот. Неясно, почему Евгений Сазонов не перевел эту фразу в соответствии с исторической правдой. Потому что наш Арун прибыл прямо с похорон. А у нашего анида нет садов Семирамиды. Только нервный тикс, да речушка стикс, примечание. Аид, владыка царства теней, легенда, тикс, приток Ахерона, легенда. От райского дерева, эх, накоси да выкуси, ему с тобой два берега у одного стикса продолжай играть тифара эх да на гулянке дайте в руки гонорара золотые бланки примечание гонорар бешимные деньги выплачиваемые автором за художественные произведения Легенда. Песнь 36. Рех. Печатается с некоторыми сокращениями. Биографическая справка. Данте Алигерий родился во Флоренции в 1265 году. Евгений Сазонов родился в городе Бараний Рог в 1936 году. В 1302 году Данте из-за интриг своих политических противников переехал в Верону. В 1954 году После окончания средней школы номер восемнадцать Сазонов вынужден был переехать в Москву. Однажды Данте встретил девушку по имени Беатрича, и у поэта возникла глубокая и трогательная по своей наивности любовь. Беатрича рано умырла, так и не узнав об этом, так как Данте она видела всего пару раз, и то мельком. Все это вызвало к жизни и во многом обусловила пафос божественной комедии, которую автор писал 14 лет. Сазонов познакомился со своей будущей женой в парке культуры и отдыха. Они расписались в районном дворце бракосочетаний 31 декабря 1968 года. Сазонов писал свой бурный поток, Две недели Данте писал свою поэму так называемыми «терцинами» — трехстрочными имбическими строфами с перекрещивающимися рифмами. Талант сазонного переводчика не смог уложиться в узкие рамки «терцин», и Евгений раздвинул грани, созданные великим флоентийцем. Автор «Бурного потока» стал переводить божественную комедию по-своему, творчески переосмысливая ее поэтический лад. У Данте 34 песни, в переводе Сазонова их 36. Но в этом-то не только своеобразие, но и ценность нового перевода. — Раздумины. О пользе серьезной музыки. Однажды я отдых воскресный прервал, Пойдя на концерт пианиста, Который в тот памятный вечер Играл рапсодии Ференса Листа. Ах, как он играл! Зал почти не дышал, но я опечален был, Ибо мне музыку слушать ужасно мешал Мой кашель на гриппа. Не мог наслаждаться я дивной игрой, Не мог я отдаться мелодии И кашлял надсадно во время второй всемирной известной рапсодии. Мне было неровко, Но дело не в том, я кашлял, не ведая даже, что запись концерта идет, и потом найду я пластинку в продаже. Купил я пластинку, где этот концерт включил в радиолу я дома, и вместе с рапсодией где-то в конце услышал свой кашель знакомый. «Да, это мой кашель, конечно же, мой!» Звучал он так ясно, так чисто. И снова, и снова весь вечер с женой Мы слушали кашель и листа. Мне в вечность открылась высокая дверь, Бессмертием я обеспечен, Ведь с Ференсом-листом мой кашель теперь... В грамзаписи увековечен. Ходите, товарищи, в консерваторию, И так же, как я, попадете в историю. Старое и новое. На плоской крыше синхрофазотрона Сидела неприметная ворона. Сидела и не ведала протона, простая недоразвитая птица, что там под ней проносятся протоны, и за частицей гонится частица. А я подумал, вот прогресс совесей, все изменилось на земле старушки Живи, ворона, это в прошлом веке. На чем она сидела? Ха, на церквушке? Сидела бы она объята дремой На избах, крытых ржавою соломой. А нынче та же самая ворона Сидит на крыше синхрофазотрона. Проносятся протоны да нейтроны, идут в природе всякие процессы, и если даже, скажем, ты ворона, ты все равно зависишь от прогресса. О поэте и его лирическом герое. Во избежание недоразумений я как поэт скажу вам не таят. Лирический герой моих творений отнюдь не то же самое, что я. Конь, скажем, я пишу, что старый сед, и развожу об этом тары-бары, не думайте, что старый сед поэт, о, нет, его герой седой и старый. Конь я пишу, мол, на душе тревога, мол, выхожу один я на дорогу, совсем не значит, что ночной порой я сам иду пешком. Нет, слава богу, Я за столом сижу, а на дорогу выходит мой лирический герой. И коль пишу я, что иду вперед, то, значит, мой герой вперед идет. А я, я повторяю вам опять, могу стоять на месте и лежать. Так что оставьте ваши подозрения, что, дескать, я пленен теперь другой. Да, я ей посвящал стихотворение... но в ресто ходил с ней в воскресенье не я а мой лирический герой стихи с недоговорками по реке по голубой нашу родочку несло и друг друга мы с тобой понимали с полушло говорил ей на заре о любимые слова и мои стихотвори Тебя очень волнова Мы бродили при луне, Был тебе по душе. Почему ты вдруг ко мне Изменила отноше? Иль былое пустяки, Все забыто от и до? Иль теперь мои стихи для тебя Малахуду? Нет покоя мне нигде, Изменился я в лице. Да, мои произведея, Ты теперь не да, це. Говорят, недаром все, ходишь ты с другим уже. То не может в Евтуше, то не может с Вознесе. Если так конец мечте, ни к чему теперь слова. Больше я на эту те не желаю разговора. В день развода. Я никак родная не повинный в том, что нам расстаться суждено. Не всегда, увы, две половины составляют целое одно. Два пол-литра-литр все это знают. Но должна ты согласиться, что два полупальто не составляют одного единого пальто. И сложить семью не так-то просто — Много лет с тобой я горевал, но два полуострова не остров, два полуподвала не подвал. Вот и нам не жить с семьей единой. Но не виноват я, видит Бог, два полуботинка не ботинок, два полусапожка не сапог». Конец озвученной книги Запись произведена в Республиканском доме Звукозаписи и Печати Украинского Общества Слепых. Киев, 1976 год. Читал Николай Козий, звукорежиссер Анатолий Качкин.